Глава 25. До полосы слишком далеко. Нам не хватит высоты, чтобы спланировать на бетон, хоть мы и успели выпустить шасси. «Нормально, нормально», продолжает твердить Брилев, но особой уверенности мне его слова не придают. «Высота 450, катапультируемся?» задал вопрос штурман-оператор по внутренней связи. С такой высоты шансов у них выжить нет. На Ту-16 штурмана катапультируются вниз, а у нас уже выпущены шасси. Ребят просто размотают под фюзеляжем. «Люки сбросьте!» — громко сказал по внутренней связи Роман, который уже притянулся ремнями и занял положение для катапультирования. «Даже если сбросим нижние люки, это им не поможет. Дважды в одну реку не войти, как говорили древние мудрецы, а вот мне сейчас очень хочется, чтобы у меня вновь получилось сесть в поле». Вот только как такую махину посадить и ничего не сломать? Но других вариантов все равно нет. «Поздно!» — громко сказал я и сфокусировался на местности. Брилев тоже искал глазами место, где бы нам сесть. Дорога на не казалась слева. Высоты нам не хватит, чтобы до нее дотянуть. Прямо перед нами вернится линия электропередач, тянущихся к железной дороге. Мелкие степные кошары и зимовки когда их только успели здесь понастроить. «Командир, справа есть место», сказал я и показал рукой на большую поляну с выгоревшей травой. «Вижу, садимся», сказал бать, и мы начали с ним отворот справа. «Ноль десятый, двигатели встали», доложил он руководителю полетами. «Отвернуть в безопасную сторону, катапультируйтесь». «Командует РП, но эту команду выполнить нереально». «Не успеем! Садимся!» – громко крикнул Брелев, и мы выровняли самолет по курсу. «Всем приготовиться!» – сказал я по внутренней связи, поскольку нас могли попросту не слышать стрелок радиста командира огневых установок. «Закрылки в промежуточном!» – прозвучал доклад из задней кабины. Напряжение нарастает. Маневренности у этого корабля никакой. Чтобы его притереть к земле, нужно очень постараться – Один какой-нибудь большой бруствер или ров, и нас разломит на части. Нормально, нормально, продолжает свою мантру батя. Вот не действует она успокаивающе. Земля все приближается, а управлять этим летающим кораблем все сложнее. Скорость 300, вертикальная 10, доложил Рома, который уже был весь в работе, а не в позиции для аварийного покидания. Высота 300. Помогал ему Саня с места штурмана-оператора. «Быстро снижаемся!» «Не нагнетай!» Говорю я. Земля стремительно неслась на нас. Деревянные опоры линии электропередач слева. Продолжаем планировать, перелетая одну накатанную дорогу за другой. «Высота 150, скорость 260!» Продолжал отчет один из штурманов. «Земля совсем близко». Уже можно разглядеть трещины и высохшие травинки. Время совсем замедлилось. А мне бы очень хотелось прямо сейчас все закончить и пойти домой. «Высота сто!» Перелетели уже еще одни пирамидальные опоры. Вроде все складывается и впереди чисто. Сейчас касание, и мы, трясясь на небольших неровностях, пропашем это поле. Но что-то опять не так. Еще одна дорога, высокий ров! Сейчас передней стойкой войдем в него, и она войдет в фюзеляж. А над ней как раз штурмана. «На себя!» — кричу я и тяну штурвал изо всех сил. Даже не представляю, сколько я сейчас выжил килограмм. Перескакиваем ров и грузно опускаемся на землю. Касание. Началась невероятная скачка. Я вцепился в рога, будто пытаюсь удержаться на этом огромном быке. Одной рукой я успел выпустить тормозные парашюты. Ход начал слегка замедляться. Самолет продолжал скакать по степи, и мне казалось, что внутри у меня сейчас все лопнет. Внутренние органы будто бились друг об друга. Привязные ремни, казалось, держатся на честном слове. Еще немного, и они лопнут, начав биться о стену кабины». Нас будто по стиральной доске везли. Я уже ждал того момента, когда передняя стойка подломится, и мы воткнемся в землю. И снова напасть. Откуда ни возьмись, появился огнетушитель и чей-то планшет. Летали эти два предмета в кабине, словно пары истребителей. Как только ни один из них не прилетел в кого-нибудь из нас, чудо, но и это был не конец. Трак... «Трактор! Синий!» — крикнул я, видя впереди технику, которая что-то копала в степи. «Ну вот как? Степь кругом, копай где хочешь, но ему нужно именно здесь!» Самолет окончательно замедлился, но инерции хватит, чтобы столкнуться с техникой. Резко начали выжимать педали, чтобы хоть немного отвернуть в сторону и дать человеку мгновение на покидание трактора. «Чужин не прыгает, трактор все ближе, а его водитель еще в кабине. Я уже вижу его огромные глаза, которые вот-вот выскочат». Ход замедлился, самолет медленно подвернулся в сторону и остановился. Казавшаяся бесконечной скачка закончилась. И в такой момент я был рад, насколько стало тихо. Во рту сразу почувствовал соленый привкус, а глаза защипало от пота. Он буквально пошел ручьем в момент остановки. Через остекление кабины пробивались лучи солнца, а в воздухе летали мириады пылинок. В кабине все переглянулись. Кому-то нужно было первым что-то сказать, но пока ни у кого такого желания не возникло. И только тракторист медленно вылез из своей кабины и приветливо нам помахал. В мой блистер прилетел какой-то камушек. Я выглянул и увидел рабочего рядом с самолетом, который пытался привлечь мое внимание. Медленно я потянул за ручку открытия и отодвинул в сторону блистер. — Мужики, так это аэродром ты, там? Вы не там сели? — крикнул он мне, отмахиваясь от столбов пыли. Что там, Сергей?» – спросил Брилев. «Он говорит, мол, не на тот аэродром сели». И я показал в направлении Владимирска. «Штурман, твою мать! Ты не на ту карту посмотрел?» – посмеялся батя. И следом все в кабине расслабились. Быстро отстегнув ремни кресла, мы начали покидать самолет. Батя доложил по радиосвязи, что мы произвели посадку и все остались живы. Я вылез после штурманов и, пошатываясь на ватных ногах, подошел к передней стойке. «Молодец!» – прошептал я и несколько раз погладил эту часть самолета. Отойдя в сторону, внимательно посмотрел на масштаб произошедшего. Самолет был цел, вот только верхушка киля была срезана словно лезвием. Обойдя корму самолета, я обнаружил линии электропередач. В одном из пролетов отсутствовали провода, и оттуда доносилось какое-то гудение. Я вернулся к штурманам, и мы поздравили друг друга с удачной посадкой. Серега, и надо же было тебе приехать вот так к нам подлетнуть! улыбнулся Рома. Ты, кстати, вполне себе спокойно держишься. Первый раз что ли? ответил я. А ну-ка поподробнее! воскликнул Саня, и я вкратце рассказал о своем первом опыте вынужденной посадки в училище. Брелев тоже внимательно слушал, но видно было, что он больше всех переживал за успешную посадку. Стрелок-радист в это время отошел к рабочему и что-то объяснял ему. Тот возмущался и топал со стервенением. Со стороны кормы к нам спешил командир огневых установок, у которого был небольшой синяк на щеке. Валентин Иванович, ну вы даете, я уж подумал, что каюк, сгорим и все, там столько искр вокруг самолета». Рассказывал он свои ощущения от такой посадки. «И не говори. Когда Серега крикнул, что нужно тянуть перед касанием, думал, не вытянем, покачал головой брилев и достал из кармана сигареты. Все собравшиеся переглянулись между собой. Батя был противником курения, и его заначка всех вела в ступор. «Товарищ полковник, так вы ж не курите?» — спросил я. «После такого можно. Ух, сейчас бы коньячку...» Выдохнул Брилёв и закурил. Через минуту над нами пролетел Су-25. Сделав несколько кругов над нами, он прошел совсем низко, помахав крыльями. Видимо, руководитель полетами отправил экипаж в район аварии, чтобы проверить нас. Еще через 10 минут на горизонте появились два Ми-8. Подобрав площадку, вертолеты приземлились полусотни метров от Ту-16. Один начал глушить двигатель, а второй нет. Из работающего вылезли три человека в повседневной форме. Один из них оказался начальником испытательного центра в звании генерал-лейтенанта. Еще двое были полковниками, и, как мне объяснили, это были заместитель по инженерной авиационной службе и летчик-инспектор службы безопасности полетов центра. «Пойду доложу, мужики», — сказал Брилев, и, затушив оботинок сигарету, пошел к генералу. Тот махнул ему и спокойно пожал руку, приобняв за плечо. Один из полковников быстрым шагом пошел к самолету. Второй сразу полез внутрь, чтобы что-то там обнаружить. Наверняка сейчас включит аккумулятор и проверит наличие топлива. Неужели он думает, что мы с двумя штурманами долетались до полной выработки топлива? Мы вообще-то только взлетели с неполной заправкой. Рядом с нами уже был солдат с санитарной сумкой и парашютисты спасательной группы. Как только к нам подошел генерал, они отошли в сторонку, дав нам возможность выстроиться в линию. «Расслабьтесь, сынки», — сказал генерал-лейтенант и овел нас изучающим взглядом. «Все живы?» «Так, точно», — хором ответил весь экипаж. «Это хорошо. Что там?» — повернулся он к самолету, из которого уже вышел один из полковников. «Топливо есть, будем разбираться. Возможно и правда насосы», — сказал он и пошел к технической команде, которая прилетела на одном из вертолетов. Генерал молча посмотрел на самолет и слегка улыбнулся. «На моей памяти такой успешной посадки ту 16 с выпущенным шасси вне аэродрома не было», сказал начальник центра, каждому из нас пожал руку и поблагодарил за работу. «Давайте вертолет». Генерал не успел договорить, как его перебил рабочий, подошедший со спины. «Товарищ генерал, тут проблема нарисовалась», сказал он, показывая на оборванную линию электропередач. «Вы нам линию повредили, что нам делать?» Начальник посмотрел на поврежденные провода. Немного подумав, он повернулся к рабочему. «Что делать? Восстанавливайте! Самолеты иногда совершают вынужденные посадки!» ответил генерал и показал нам следовать запущенный вертолет. «Уже в вертолете Брилев сказал, чтобы мы пока не расходились. Возможно, всех потянут на разборки по поводу инцидента». Ми-8 аккуратно взлетел и сделал пару кругов над местом посадки Ту-16. Самолет мирно стоял в степи, а за ним тянулись следы от колес шасси и вытянутые на всю длину тормозные парашюты. Полет до аэродрома много времени не занял, поскольку сели мы всего в 11 километрах от полосы. На стоянке нас уже ждал доктор, инженер Фазилович и еще несколько машин, явно предназначенных не для нашей перевозки. Все же с нами были начальник испытательного центра и его заместитель. Брилев отправил нас в летную комнату. Сейчас по всем правилам должен состояться предварительный разбор инцидента. Нам нужно изложить свои показания на бумаге, а затем ответить на кучу вопросов, вплоть до того, сколько спал и что ел. Стоя под душем в спортивном зале школы испытателей, я еще раз прокрутил в голове все свои действия на посадке. Когда будут задавать вопросы в ходе расследования, я должен буду все точно изложить. Когда я смог расслабиться, то почувствовал небольшую дрожь в руках. Затяжелели плечи и забились трицепсы. Все это последствия очень больших усилий, которые я прилагал, чтобы отклонить штурвал. В течение получаса привели себя в порядок и разместились кто в креслах, кто на диване в летной комнате. Саня спокойно смотрел какой-то концерт по телевизору, а другие пролистывали газеты и продолжали делиться впечатлениями. «Серый, ты как?» – спросил Роман, заметив, что я буквально растекся по дивану. «Руки устали, тянул так, что жил чуть не надорвал», – сказал я, сгибая и разгибая пальцы. «Как ты только увидел этот бугор, я твой должник», – поблагодарил он меня. «Вместе же с батей тянули». «Так это ж батя у нас, но заметил ты же ты». «У нас экипаж, разве не так? Общее дело выполняли!» — улыбнулся я. Брилев пришел через пару минут. Он уже переоделся в повседневную форму и позвал нас в машину. «Все разборки завтра, сейчас ко мне, только ни слову Васильевне!» — пригрозил он нам, когда мы уселись в УАЗик таблетку. «Жил Брилев в том же районе, что Кости и Верочка». «Если Бардин увидит мою девушку первым, то не станет доводить до нее информацию о сегодняшнем инциденте». «Проходите, мужики», — сказал Брилев, открыв дверь своей квартиры. «Из комнаты к нам вышла невысокого роста женщина в очках для чтения и легком платье. Кажется, она пришла откуда-то совсем недавно и еще не успела переодеться в домашнее». «Анна Васильевна», — улыбнулся Брилев, представляя нам свою супругу. «Здравствуйте, мальчики», – поздоровалась она с нами, и мы ей хором ответили тем же. «Мы, это, посидим», – сказал Брилев, но было видно, как он пытается скрыть от супруги свое волнение. «Посидите. Я вам пока пельмени наварю и сальца порежу», – спокойно сказала Анна Васильевна и пошла на кухню. «Валентин Иванович, по-моему…» – прошептал я, но батя меня остановил. «Конечно, знает, уже донесли». Сказал он, и мы зашли на просторную кухню, где нас уже ждала бутылка коньяка «Абхазия», стопочки, а также нарезка докторской, краковской и какого-то сыра. Очень быстро Анна Васильевна успела накрыть нам на стол. Будто у полковника Брилева в холодильнике всегда есть дежурная тарелочка с колбасой и сыром. Мы заняли свои места, и батя стал разливать светло-золотистый напиток. Можно было следовать своему принципу «не пью», Но слишком был серьезный повод. «Ну, за день рождения!» Громко сказал Валентин Иванович. Через час, когда уже и пельмени были съедены, да и пару ребят были немного кривые, празднование успешной посадки было окончено. «Задержись, Сергей!» сказал Брилев, когда я собирался выйти на лестничную площадку. Батя закрыл дверь и взял свой рабочий портфель. «Завтра придешь в часть и напишешь рапорт о произошедшем. После выходных улетите с Морозовым в Циолковск. Ваш этап полетов во Владимирске завершен», сказал полковник и протянул мне папку с различными документами. Тут были снимки с экранов локаторов по каждому полету, выписки из плановой таблицы полетов и журнала хронометража и еще какие-то бумаги. Среди этих документов был рапорт на имя начальника школы испытателей в Циолковске. Быстро пробежав глазами по нему, я обнаружил вывод с оценкой «Отлично!». «Спасибо. Правда, сомневаюсь, что я на отлично освоил ту 16 сказал я, пожав руку полковнику. «Это все формальности. Основное, что указано в этом рапорте, это твоя способность осваивать быстро и с должным качеством незнакомый для тебя вид авиационной техники. это цель и преследуется на данном этапе вступительных испытаний». При этих словах в коридор с кухни вышла Анна Васильевна, вытирая руки о полотенце. «Может, хотите поужинать, Сергей? А то совсем ничего не съели?» – спросила супруга Брилева. «Нет, спасибо, все было очень вкусно. Меня сейчас дома накормят». «Вы звонили своим родным, что с вами все в порядке?» – поинтересовалась женщина. И «Я только сейчас понял, что столь важное дело я забыл сделать». «Ни баб Наде, ни Вере, я не сообщил, что задержусь после работы и не подумал, что мои близкие будут переживать». «Что ж вы так, Сережа?» С укором посмотрела на меня Анна Васильевна, а потом перевела взгляд на Валентина Ивановича. «Хотя мой муж тоже никогда не скажет о том, что у него случается на работе». «Ань, да ладно тебе!» Развел руками Брилев, но его супруга не отступала. «Нет, мальчики». Мы же все через себя пропускаем. Думаете, у вас на лице не написано, что вы в поле сели на вынужденную? А когда ты в Египте или над каким-то там полуостровом летал, что ты мне сказал? «На Дальнем Востоке был», — улыбнулся батя. «Ага. А потом ему орден Красного Знамени на 9 мая вручают и медаль в главкомате египетскую передают», — сказала Анна Васильевна, опустив голову, чтобы оттряхнуть свой фартук. «Ладно, мальчики, поздно уже». «Всего вам хорошего, Сережа, и обязательно берегите себя». Я попрощался с Брелевыми и вышел из квартиры. По пути к Вере я решил сорвать полевых цветов на одной из клумб рядом с домом. Чуть было меня не поймали хозяйки этого цветника, завидев из окна, как я краду у них цветочки. Постучавшись в квартиру, я услышал быстро приближающиеся шаги. Вера резко распахнула двери, на ее лице уже все было написано. «Почему так долго? Я уже переживаю. Бабина Наде не звонила, но всю школу испытателей на уши поставила». Начала говорить моя девушка. «Мы немного задержались». «Не ври, я все знаю», — тихо сказала Вера. Резко прижимаю к себе и целую, чтобы она немного успокоилась. «Цветы! Цветы где взял?» к «Купил». «Не ври мне!» Это цветы с маминой клумбы. Она тебя прибьет.